«Сейчас он потребует предъявить водительские права», — подумала Эфрем. «Рядом с человеком в темных очках стояло трое мужчин. Остальные были женщины. Их было как минимум человек восемь. Вид у них был бледным и взволнованным. Они сгрудились небольшими группками рядом с запаркованными автофургонами. У человека в темных очках был револьвер. У остальных мужчин были винтовки. Двое были одеты в остатки военной формы. «Слезайте!» «Черт вас возьми!» — сказал человек в темных очках, и один из его товарищей зарядил винтовку. Глен и Гарольд выглядели озадаченными и испуганными. «Гарольд!» — сказал Стью спокойно. По глазам было видно, что он принял какое-то решение. «Гарольд не...» А потом все и произошло. Винтовка Стью висела у него за спиной. Он опустил плечо, чтобы ремень скользнул вниз, и винтовка оказалась у него в руках. «Не сметь!» — яростно закричал бородач. «Гарви! Вирдж! рони Огонь! По женщине не стрелять!» Гарольд попытался схватить свои револьверы, поначалу забыв, что они убраны в кобуры. Глен бейтмен по-прежнему сидел на мотоцикле позади Гарольда в удивленном оцепенении. «Гарольд!» — закричал Стью. Фрэнни начала снимать с плеча свою винтовку. Она почувствовала себя так, словно воздух вокруг наполнился невидимой клейкой-патокой, сквозь которую ей никогда не продраться. Она поняла, что, возможно, им придется здесь умереть. Одна из девушек закричала «Сейчас!». Пока Фрэнни снимал из плеча винтовку, взгляд ее скользнул по девушке. Впрочем, ее уже трудно было назвать девушкой. Ей было по крайней мере 25. Ее пепельные волосы висели клоками, словно она недавно подстригла их садовыми ножницами. Часть женщин застыли от ужаса, но светловолосая девушка и еще трое пришли в движение. Бородач направил свой револьвер на Стью. Когда молодая светловолосая женщина закричала «Сейчас!», ствол слегка дернулся по направлению к ней, словно волшебная лоза, почувствовавшая присутствие воды. Револьвер выстрелил. раздался громкий звук, словно стальным предметом пробили картон. Стью упал с мотоцикла, и Фрэнни вскрикнула. Потом Стью приподнялся на локтях и стал стрелять. Бородач сделал назад несколько па, словно водевильный танцор, покидающий сцену после бисового номера, и упал на спину. Двое из троих мужчин дернулись на крик женщины. Один из них нажал курок старомодной ремингтоновской двустволки. Лицо одной из женщин, которая никак не прореагировала на крик светловолосой, превратилось в невероятное кровавое месиво. Лишь один неповрежденный глаз смотрел сквозь ее кровавую маску. В нем застыло удивленное недоумение. Потом женщина упала лицом на дорогу. Светловолосая женщина схватилась с другими из обернувшихся мужчин. Его двустволка упала на землю между ними. Другая девушка бросилась, чтобы ее поднять. Третий мужчина, который не повернулся к женщинам, открыл огонь по Френ. Френ продолжала сидеть на своем мотоцикле с винтовкой в руках, глупо на него уставившись. У него была кожа оливкового цвета, и он был похож на итальянца. Она ощутила, как пуля пронеслась мимо ее виска. Гарольд наконец-то вытащил из кобуры один из своих револьверов. Он поднял его и выстрелил в человека с оливковой кожей. Расстояние было около 15 шагов. Он промахнулся. Дырка от пули появилась в стенке прицепа чуть-чуть левее головы предполагаемого итальянца. Итальянец посмотрел на Гарольда и сказал, «А теперь я тебя кончу, сукин сын!» «Не надо!» — вскрикнул Гарольд. Он выронил пистолет и поднял руки вверх. Человек с оливковой кожей выстрелил в Гарольда трижды. Все три раза он промахнулся. Третий выстрел причинил небольшой ущерб. Пуля визгнула по выхлопной трубе гарольдовской «Ямахи». Мотоцикл упал, а вместе с ним и Гарольд с Гвеном. С начала схватки прошло 20 секунд. Гарольд и Стью лежали без движения. Глэн сидел, скрестив ноги, по-прежнему выглядя так, словно он не понимает, где находится и что вокруг происходит. Фрэнни отчаянно пыталась пристрелить человека с оливковой кожей, но винтовка не действовала, потому что она забыла снять ее с предохранителя. Ругаясь на языке, который, несомненно, был итальянским, человек с оливковой кожей снова прицелился в Гарольда. Но в этот момент... сью выстрелил ему прямо в лоб, после чего тот рухнул, как мешок картошки. Теперь к драке за обладание двустволкой присоединилась еще одна женщина. Бывший владелец двустволки попытался отшвырнуть ее в сторону. Она просунула руку ему между ног и сдавила его мошонку. Мужчина потерял всякий интерес к двустволке и, согнувшись пополам, заковылял прочь. Гарольд дополз до своего выроненного пистолета, схватил его и выстрелил три раза по мужчине, который держался за свои половые органы. Все три раза он промахнулся.